но часто помогал Райму, когда с тем консультировались по какому-то сложному делу. Когда приветствия стихли, Купер водрузил на нас толстые очки а Гарри Поттер и окинул критическим взглядом коробки с вещественными доказательствами, словно шахматный игрок, взирающий на своего оппонента. «И что же мы имеем?» «Сплошные загадки», — ответил Райм так утверждает Сакс. Загадки. «Ну что ж, попробуем разрешить их». Пока Купер натягивал латексные перчатки, Селитто Наскор ознакомил его со сценарием убийства, Райм подкатился поближе к нему. «Вот что это такое?» спросил он, не отрывая взгляда от зеленой монтажной платы с прикрепленным к ней динамиком. «Я нашла ее в репетиционном зале».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 Следы обуви есть? Купер сразу же открыл базу данных по отпечаткам обуви, представлявшую собой оцифрованную версию того, что составил еще Райм, когда возглавлял экспертов полицейского управления. «Это черные туфли без шнурков фирмы ЭКО», после нескольких минут поисков сообщил он, «вероятно, десятого размера». Примечание. Соответствует отечественному размеру 42. Конец примечания. Тросологические доказательства, осведомился Райм, и Сакс достала из коробки несколько пластмассовых мешочков, в которых находились полоски липкой ленты. Вот эти взяты из тех мест, где он ходил, и рядом с телом.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 «Но какая именно эта разновидность?» — произнес Мел Купер. «Взгляните на клеточную структуру. Готов поспорить, что это экскрементные волокна». «Что такое?» — удивился Селитто. «Экскрементные. Как в дерьме?» «Экскрементные, как в шелке. Это выходит из пищеварительного тракта червей». Серый матовый краситель. А что на других образцах, Мэл? Пропустив через микроскоп остальные образцы, Купер выяснил, что там находится идентичные волокна. Злоумышленник был в сером. Нет, ответил Селито. И жертва тоже нет, сказала Сакс. Новая загадка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 Отсюда вытекает, что те или иные минералы и образцы флоры и фауны зачастую характерны только для определенных частей Нью-Йорка или даже отдельных районов, а это дает возможность сделать территориальную привязку. Мгновением позже на экране появилась красноватая веточка с кусочком листа. «Это хорошо!» — обрадовался Райм.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 Купер потрогал их крошечным зондом. Материал слегка пружинил. «Что за чертащина?» — пробормотал селито «Какой-то сорт резины», — ответил Райм. «Кусок воздушного шара. Нет, для этого она слишком толстая. И посмотри на изображение, Мел. Что-то тут смазано. И опять же телесный цвет».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 «Все его пальцы одинаковые. Вот этот маленький шрам везде находится в одном и том же положении». «Должно быть, он носит особые перчатки», — сказал Купер, «с фальшивыми популярными линиями. Никогда такого раньше не видел, только в телевизионных шоу». «Кто же, черт возьми, этот преступник?» На экране компьютера появились результаты, полученные на ГХМС. «Отлично!» «Это чистый латекс!» о, «И что же это такое?» — недоумевал Купер. «Компьютер определяет это как альгинат!» «Никогда не слышало!» «Вспомни о зубах!» — посоветовал Райм. «Что?» — удивился Купер. Это порошок, который смешивают с водой, чтобы сделать пломбу. Им пользуются дантисты. Возможно, наш убийца — зубной врач. Купер снова обернулся к экрану. Если мы имеем очень слабые следы касторового масла, пропиленгликоля, метилового спирта, следы окиси железа, двуокиси титана, дегтя,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 ответила Сакс. «Я взяла мазки с ее кожи. Она не пользовалась косметикой». «Что ж, занесем это на доску. Посмотрим, значит ли это что-нибудь». Внимательно рассмотрев кусок веревки, орудие убийцы, Мел Купер окинул взглядом присутствующих. «Это белая веревка с черной сердцевиной, и то и другое сделано из шелка»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 как и стулья. Преступник хотел убедить нас, что он еще в помещении. В этом есть смысл. Это особый динамик, маленький, но с прекрасными басовыми и средними тонами. Он очень хорошо воспроизводит человеческий голос. На диске преступник ничего не оставил? не стер навсегда. Черт! А я хотел получить запись его голоса,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 Vizovī Pārkēra Kīnkējda